Бим! Поднявшись до середины лестницы, друзья услышали скрежет, шум и грохот. Кадабра, что творится на чердаке? – спросил Алекс, перепрыгивая вслед за кошкой через ступени. Не знаю, – м я у к н у латав ответ. Поэтому я вас и позвала. Они друг за другом взбежали на чердак и резко остановились на пороге комнаты. Дверь была открыта, и перед друзьями предстало невероятное зрелище. Разные вещи кружились в воздухе, словно в помещении бушевал шторм. т е м н ы ш старый торшер, вращался в центре комнаты вокруг своей оси, наклоняясь то в одну, то в другую сторону. Косой, косоглазый чучело б а р с у к а стоял на шкафу и с диким хохотом аплодировал торшеру. В углу комнаты парили в воздухе пустые рамы для картин. Сквозь них пролетали м о т к и шерсти. Это в противоположном углу. Швабра и в е н и к играли в особую разновидность гольфа. Попав в цель, они восторженно прыгали вверх вниз. Над деревянными половицами извивался ковер, а на потолке парили старые кухонные часы. Их стрелки вращались в воздухе, как винты вертолета. Кадабра крикнул Алекс: "Что здесь происходит?" "Понятия не имею", ответила кошка. "Мне захотелось попрактиковаться в магии." Вы же сами наделили меня волшебной силой, вот я и решила узнать, как ей управлять. Кажется, я все понял, воскликнул Сахли и, развернувшись, побежал вниз по лестнице. Куда это он? – спросила Салли, но не успел Алекс ответить, как Сахли уже примчался обратно. В руке он держал волшебный шар, который все еще сиял. Тяжело дыша, мальчик опустил шар на пол, склонился над ним и тихо произнес заклинание. Сначала ничего не произошло. Однако вскоре ковер свернулся в рулон и исчез в углу, часы опустились в коробку, а венник, швабра и рамы для картин заняли свои прежние места. Барсук напоследок дико к р у т а нул глазами и замер. Только т е м н ы ш старый торшер с покрившимся а б а ж у р о м сопротивлялся магии с а х л и но наконец и он нехотя шмыгнул на свое место. Свет внутри волшебного шара погас. И в комнате наступила тишина. Лишь кружившиеся пылинки в воздухе напоминали о хаосе, царившем здесь всего несколько секунд назад. Сохли! Хором воскликнули близняшки. Как ты это сделал? Мальчик показал на волшебный шар. Я успокоил магию внутри шара. Теперь я понимаю, почему он светился после того, как исполнил мое заклинание для уборки. Он взглянул на кошку. Кадабра! Продолжал а им пользоваться. А вот нет, возразил а к о ш к а Я не прикасалась к шару. Честно к о ш а ч ь я Я тебе верю, сказал Сахли. Но мы до сих пор не продумали одну вещь. Тебе, как волшебной кошке, необходим магический артефакт, с помощью которого ты будешь управлять своей силой. Кадабра навострила уши. Что, что мне понадобится? Аргус усиливает свою магию с помощью драгоценных камней. Я же использую волшебный шар. Тебе тоже нужен особенный предмет, объяснил Сахли. Никак мне его получить? задумчиво спросила Кадабра. Выбери свой артефакт, и я наполню его магией. Кошка гордо подняла голову. Нужно выбрать что-то особенное и очень ценное. Четверо друзей одновременно закатили глаза. В этом вся Кадабра, прошептала Салли. Остальные предпочли воздержаться от комментариев. Может, здесь мы найдем то, что тебе понравится? – спросил Алекс и медленно открыл дверь в секретный кабинет дедушки Аврелия. Тут было столько интересных и необычных предметов. В самом прекрасном расположении духа Кадабра вошла в кабинет, и остальные последовали за ней. Кадабра б р о и скивалась между книгами, сундуками, банками и исследовательскими инструментами дедушки. Она заглянула почти во все коробки и гигантские стеклянные сосуды, занимавшие пол комнаты. Может, выбросят? – спрашивала она. Или лучше вот это, или вон то. Лив вздохнула. На, кажется, дело затянется надолго. Завтра мы едем домой, хихикнула Салли. Интересно. Кадабра успеет определиться к этому времени. Вдруг кошка замерла и, как будто даже улыбнулась. Нашла воскликнула она. Ну? И что же из всего этого станет твоим магическим артефактом? спросил Алекс. Кадабра уставилась на полку с предметами, которые профессор Аврели много лет назад привез из научной экспедиции в Египет. Алекс сразу догадался, на что именно пал выбор Кадабры. на золотую цепочку с круглым амулетом в форме сидящей кошки. Это Бастет, объяснил Алекс, д р е в н е египетская богиня любви, плодородия и радости. Ее часто изображали в образе кошки. Сахли захихикал. Радости? Случай из Кадабры скорее гадости. Теперь захихикали остальные. Кадабра сделала вид, что ужасно обижена. Говорить что хотите, а это замечательное украшение. станет моим магическим талисманом. От него так и веет роскошью, как и от меня. Хороший выбор, похвалил Алекс. И тебе не придется лепить прикадельки не маленькие, не большие. Ему всегда казалось, что именно это и делает Сахли, когда перекатывает в ладони волшебный шар. Это называется хамелезировать шар, поправил его Сахли и повернулся к кошке. Это твое окончательное решение. Получив это украшение, я примирюсь со всем, что произошло, – заявила она. Сохли вопросительно посмотрел на ребят. Они дружно кивнули. Когда мальчик медленно развел руки и произнес заклинание, волшебная сила во мне просыпается, мною Джинам Шара она разжигается. Что услышал, исполню немедленно вам, я Сахларами Бен Ибдулхарам Чам-Чам. Волшебный шар, лежавший на полу позади Сахли, задрожал. Внутри замерцал крошечный огонек. Свет набирал силу, пока из шара не в ы р в а л и с ь бесчисленные тонкие лучи и не слились в один единственный луч света. Кадабра закрыла глаза, чувствуя торжественность момента. Луч света опустился на нее, и она ощутила приятную дрожь в теле. Невероятно счастливая, она открыла глаза и замерла на месте. Что-то было не так, что-то было совсем не так. От хорошего настроения не осталось и следа. Кадабра взглянула на лица ребят и сразу поняла, что их затея провалилась. Друзья смотрели на нее в ужасе. Кошка с трудом набралась смелости и спросила: "В чем дело? Упс! Вырвалось у Алекса. Када бро охватила паника. Упс! Что это значит? Что здесь происходит? Сахли указал на амулет. Салли указала на кошку. Лив указала на Сахли, а Алекс указывал на что-то. что н а х о д и л а с ь под полкой. Сначала Кадабра ничего не увидела, а затем разглядела черную точку. За ней п о с л е д о в а л о ухо, и второе. Наконец показалась голова. Это была мышь. Кадабра растерянно смотрела на крошечного зверька. Что все это значит? Мышка выбралась из-под полки, встряхнула с серой шерстки пыль и встала перед Кадаброй. Никогда в жизни Кадабра не видела такой мыши. Казалось, будто по ней прошелся каток. Одно ее ухо было порвано, глаз сильно косил, а под животиком виднелись грязные и кривые лапки. Вдруг мышь громко чихнула и сказала: «Прошу прощения». И тут Кадабра поняла, что произошло. Она сердито уставилась на Алекса и Сахли. Мышь сама вбежала в волшебный луч, развел руками Алекс. Как раз в тот момент, когда магия шара начала действовать, добавил Сахли. Ничего страшного, выдавил улыбку Алекс. Но Кадабре так не казалось. Ничего страшного, громко п р о м я у к л а она. А мулет ты все равно можешь носить, поспешно заверил ее Сахли. И волшебная сила останется при тебе, кивнул Алекс. Но кошку это не успокоило. Указывая одной лапой на грязную мышь, она произнесла: "Значит, теперь это мой волшебный талисман? Мышь? Да еще такая страшная! Один прыжок и она оказалась возле Сахли." Верни все назад. Не могу. Покачал головой Сахли. Волшебство невозможно отменить. Мне очень жаль. У Кадабры закружилась голова, и она села на пол. О нет! Тихо простонала она. Вот так несчастье. За ее спиной раздался писк. Несчастье? н у почему? Теперь мы в одной команде. Это ведь так здорово! Мышь с восторгом смотрела на Кадабру. Подумать, что однажды у меня появится собственная кошка, да какая красивая! Хадабра ничего не ответила. Вместо этого она театрально с громким стоном рухнула на пол прямо перед золотым амулетом б а с т е т Рядом с ней раздалось песклявое "Упс".